Атарин Танош с изумлением смотрел на Ягарая. — И действительно странно! — воскликнул он. — Мы этого не заметили, хотя клан живет здесь с незапамятных времен. — Насколько это далеко отсюда? — спросил Яга. — Сможете дать провожатого? Мне хотелось бы взглянуть на это место. — Но мы хотели возра... — удивился стоящий рядом Декрай. Рюворон посмотрел на него, и оборотень замолчал, потому что прекрасно знал этот взгляд. непостижимый, темный. Этому взгляду следовало подчиняться беспрекословно, хотя это не всегда было Дэннишу по душе. — В тех диких местах даже зверей не бывает, поэтому мы там не охотимся, — пояснил Атарин. — Я могу дать провожатого, который доведет вас до границы владений клана, простирающихся в том направлении, а дальше сами идет. — Нас это устроит, — кивнул Яга. «Мы хотели бы выступить немедленно, если это, конечно, возможно». «Тогда собирайтесь», — улыбнулся глава клана. «Кстати, ваш друг, красная лиха, похоже, ушел рано утром». Реворон пожал плечами. «Он, как кот, гуляет сам по себе». До границ клана добирались трое суток. В начале первых из-за поворота тропы вдруг выскочил рыжий лис, ухмыляясь открытой пастью, занял место рядом со снежным барсом. Путешественники останавливались только перекусить и почти не разговаривали. Как и говорил Атарин, места здесь были пустынные. Горные хребты по ночам залитые ярким светом высокостоящей луны выглядели так, будто находились не на Текрее, а в каком-то далеком и чуждом мире, полном неведомых угроз. Но Егораю здесь нравилось. Нравилась мертвая тишина, нарушаемая лишь шумом ветра. нравился опрокинутый купол неба, студеная вода родников и небольших прозрачных озер, в которых оно отражалось. Он предполагал, что таким будет и точка, обозначенная на карте, но ошибся. Спустя два дня после того, как провожатый покинул их, они поднялись на очередную горную вершину и остановились, разглядывая открывшуюся в кольце гор взглядом долину странного серо-стального цвета. «Спустимся!» — повернулся к ягоде край. «Придется!» — кивнул тот. Красный лист, так и не поменявший ипостась, двинулся первым. Дошел до границы камня и серости, осторожно тронул лапой землю перед собой. Вверх потекла подхватываемая ветром тонкая пыль. «Ты ведешь себя, как кошка лиха!» — хмыкнул дикрай и присел на корточки, разгребая пыль ладонями. «Это похоже на давно высохшее озеро, Яга, остановившись рядом, окидывал взглядом открывшуюся картину. «Пыльное озеро!» — Тархаш поднимался с земли, поводя широкими плечами. «Интересно, какое оно глубины?» «А мы проверим!» — воскликнул Декрай и шагнул вперед. Через несколько шагов он погрузился в пыль по колено, затем по бедра, по пояс. «Вылезай!» — посоветовал лихо, «А то придется тебя выбивать, как старый ковер!» Дэниш выбрался на склон и совершенно по затряс ногами, одновременно ладонями выбивая из одежды пыль. «Ведешь себя, как кошак, рай!» — хохотнул Тархаш и посмотрел на якорая. «Ты ничего не увидишь под этим слоем. Зря теряешь время!» «Нет», — коротко ответил Рюворон и двинулся вдоль границы пыли. Лихай посмотрел на Дэниша. Тот молча пожал плечами и отправился следом. Половину озера удалось обойти за день. Когда стало темнеть, Рюворон махнул рукой в сторону скалистой площадки выше по склону. Там хорошее место для ночлега. Завтра продолжим поиски. И что же ты ищешь? спросил Тархаш. Я и сам не знаю, пробормотал Рюворон. Несмотря на пустынную местность, решено было дежурить, как привыкли, по очереди. В середине ночи Егорая разбудил лихо. «Тебе стоит взглянуть!» Рюворону не требовалось указывать направление. Он сразу посмотрел на озеро и не сдержал изумленного пстоха. Пыль едва уловимо светилась. Голубоватое свечение делало ее похожей на воды того самого озера, что когда-то покоилось в горных ладонях. Рукояга машинально потянулась к тубусу с картой, которую он давно запомнил наизусть. Но догадка казалась слишком невозможной, в ней следовало убедиться собственными глазами. «Что там?» — заинтересовался Лихай, садясь рядом. Дэнэш широко зевнул, продрал глаза, среагировал на звук и тоже спросил. «Что не спите, демоны?» Синяя лента реки огибала горный кряж, в кольце которого и было скрыто озеро. Егорай отсутствующим взглядом смотрел на световые волны, гонимые ветром между берегами. Яга, что? Глаза Тархаша жутковато посверкивали в темноте. Договори «Да же. Здесь должна быть вода, пробормотал Рюворон. Ну конечно, это же озеро, воскликнул Декрай, садясь. Она и была когда-то. Ты не понял, Рай? Если здесь будет вода... «Мы сможем увидеть, что скрывает пыль», — сказал Ягарай. «И как она здесь появится?» — голос дикрая был полон недоумения. «Озеро высохло давным-давно!» Яга снова взглянул на карту. «Должен быть способ!» Палец Стархаша уперся в какую-то точку. «Вот здесь, смотри, озеро почти круглое, но в этом месте оно вгрызается в склон». «Возможно, здесь было русло притока от этой реки». «Даже если это так, и приток был, он давно завален», — фыркнул Дикрай и снова улегся. «Я, зная Яга, могу предположить, что завтра мы отправимся осматривать это место. А дальше-то что?» «А дальше рай», — Рюварон улыбался, — «у нас будут тролль и маги».